Глава вторая. Алексис. В дверь уверенно постучали, и у меня в животе вспархнули бабочки. «Пришел тот суровый парень, который не будет драться!» — прокричал Фрэнк, жалкая пародия на телохранителя. У него отлично получалось следить и докладывать о любых визитерах, в том числе и тех, которых он даже не знал или по какой-то причине отказывался называть их имена. Но поскольку Фрэнк был призраком и ничего не мог сделать с незваными гостями, он плохо подходил на роль охранника. «Зорн», — пробормотала я себе под нос. «Зорн — парень из шестерки. Эти ребята дали что-то вроде кровавой клятвы, чтобы защищать Кирана. Я мельком посмотрела в зеркало, одернула пиджак, купленный в секонд-хенде, и провела ладонями по плохо проглаженным брюкам. Заправила выбившуюся светлую прядь в пучок на затылке. Я подумывала распустить волосы, но для профессионального и, не побоюсь сказать, строгого вида, пучок казался максимально уместным. Я сделала глубокий вдох, проверила почти отсутствующий макияж и едва заметный розовый блеск на губах. В ту же секунду входная дверь распахнулась. Я испуганно выглянула из ванной комнаты. Дейзи ввалилась в дом. Она сильно покраснела. Вдобавок по ее вискам стекал пот. За ней плелся мордекай. Смуглые щеки блестели, а сам мальчик осунулся от усталости. Я улыбнулась и вышла в коридор. «Хорошо потренировались сегодня?» «В... воды...» — с трудом проговорила Дейзи. Мордыкая угрюмо кивнул, споткнулся на ровном месте и побрел на кухню. Я услышала, как Дейзи спросила Мордыкая. «Что здесь делает Зорн?» «Потом... отвали!» После чего последовал недовольный стон. Похоже, она оттолкнула Мордыкая локтем. Зорн заградил дверной проем. Он был более шести футов ростом и отличался массивным телосложением. Мрачное лицо и мускулы впечатлили бы даже закаленных в бою. Но ни идеально сидящий, безупречный костюм, ни дорогие часы на запястье не могли отвлечь от его убийственного и жестокого взгляда. Стоило посмотреть на Зорна, и твой позвоночник сразу превращался в желе. Но мне все равно. Я привыкла быть самым слабым человеком в комнате как в магическом мире, так и среди немагических чеширов, людей, считавших, что магов надо сжигать на кострах, как в старые добрые времена. «Привет», — сказала я, остановившись перед кухней. «Я почти готова». Фрэнк, дворовый полтергейст, маячивший позади Зорна, выпятил грудь и кивнул. Очевидно, решил, что я говорила с ним. «Они заставили девочку драться. Ты в курсе?» — спросил Фрэнк, шагнув к Зорну, словно они были друзьями. На лице зорно мелькнула тревога. Он не мог видеть Фрэнка, но чувствовал его присутствие. Весьма неприятно, особенно если ты не привык к такому ощущению. «Девочку и драться, только представь!» «Знаю», — ответила я, проскользнула на кухню и взяла бутылку с водой из холодильника. Она тренировалась целую неделю. «Что?» — переспросил Мордекай, облокотившись на столешницу и обхватив ладонями стакан, из которого пил. Мордекай на год старше Дейзи и всегда был жутко худым. Но уже спустя неделю тренировок мышцы на руках мальчика стали более очерченными, а в светло-ореховых глазах появилась яркая искорка уверенности. Тренировки, которые бесплатно проводили парни из шестерки, действительно помогали моему подопечному — физически и морально. Еще один способ Кирана. Полубок решил пробраться в мою жизнь и сделать ее лучше. Следовало признать, он вел хорошую игру. Хитрый ублюдок. «Фрэнк, перестань!» простонала я, закатив глаза и направившись к двери. «Нужно положить конец этой ерунде!» продолжил Фрэнк. Затем он обогнул зорно и подошел ближе к двери. Я пересекла прихожую и взяла главный приз — бербери тоут среднего размера и с пряжкой. Розовый. Единственную модную вещь в моем гардеробе, купленную Кираном в качестве оплаты за беседу с его умершей матерью. Другие, говорящие с призраками, которых он нанимал, не смогли ничего сделать. Я оценила сумку больше всего на свете. Она напоминала о роскошной жизни, стильных людях и дорогих отпусках. И сумка принадлежала мне. «Женщины не должны драться, они не мужчины. Как-то уж совсем неприлично», — не унимался Фрэнк. «Женщины могут делать все, что им взбредет в голову» возразила я, повесив сумочку на локоть и с восхищением ощутив вес Бербери. Мои губы сразу расплылись в улыбке, и раздражение из-за Фрэнка рассеялось. У меня есть Бербери. Бербери! Мою руку украшала первоклассная модная вещица. Моя мама, наверное, перевернулась в гробу от зависти. Женщина должна сидеть дома и заниматься детьми, забурчал Фрэнк. Зорн начал озираться по сторонам, и хотя парень казался суровым и неуязвимым, он резко попятился. «У Дэйзи нет детей», — парировала я, проигнорировав недоумение Зорна. «Значит, она должна овладеть школьной программой и помогать тебе по дому. Фрэнк, позволю тебе напомнить, что твое мировоззрение устарело, и стоит иметь в виду, что ты мертв». Фрэнк тут же паник. По его мнению, указывать на отсутствие физического тела Явный удар ниже пояса. К счастью, мне было плевать. Если Дейзи хочет научиться драться, ей нужно практиковаться. «Фрэнк только что заявил Лекси, что мне незачем тренироваться, да?» — недоверчиво спросила Дейзи у Мордыкая. Должно быть, получив кивок в ответ, она продолжила. «Впервые в жизни жалею, что не вижу сукина сына!» Она повысила голос. «Передай ему, что я одолела Мордыкая в двух боях из трех!» Девочки могут не только драться, но и делать это чертовски хорошо, если их научить. Хотя нет, просто изгони отсюда жалкого призрачного ублюдка. «Эй, ты можешь драться, а не ругаться, Дейзи», — ответила я. «Ты выиграла, но только потому, что дралась не по правилам», — выпалил мордыкай «Ты крупнее меня, с каждым днем становишься сильнее, а еще ты парень. Конечно, я дерусь не по правилам, осел, иначе бы ты подтер мной пол». Думаешь, враги — стайка милых пушистых единорогов, которых волнуют правила. Настоящий мир — дерьмовое место, мордыкай Очень дерьмовое. Когда борешься за жизнь, о морали нужно забыть. Главное — спасти свою шкуру». Дейзи жила в магических приютах с раннего детства и пережила такое, что я даже не могла вообразить. Она считала огромным чудом, что я подобрала ее на улице и оформила опеку. Девочка утверждала, что ее мечта исполнилась. От этих слов мое сердце сжималось от счастья и грусти одновременно. Дейзи была яркой личностью, преданной и щедрой. Она заслуживала больше, чем та недожизнь, которую я могла ей предложить. Я сделала глубокий вдох и собралась с силами. Надеюсь, новая работа кое-что изменит. Когда у меня будут деньги, я сумею дать детям то, что многие воспринимают как должное. Например, централизованное отопление. Это всего лишь тренировка промямлил Мордекай. «Это никогда не бывает всего лишь тренировкой!» взвелась Дейзи. «Не обращай на нее внимания», сказала я Зорну и уставилась на Френка, который предусмотрительно попятился, чтобы пропустить меня. Призрак не любил, когда я принуждала его. После физической активности у Дейзи эмоции хлещут через край. Зорн повернулся боком, тоже пропуская меня. Его лицо приняло задумчивое выражение. «Она права». «Сколько ей? Четырнадцать?» «Да, четырнадцать, переходящие в пятьдесят. А иногда ей девять». Я закрыла дверь и жестом предложила Зорну идти первым. Он махнул рукой в сторону тротуара. «Леди, вперед. Я попыталась скрыть довольную улыбку. В жизни меня называли по-разному, но только не леди. Хорошо, что я надела костюм. Или, возможно, это Бербери Джек, член шестерки, который чаще остальных готовил для нас, Ждал неподалеку. Массивные руки блестели на солнце. Он обхватил ладонями рельефный торс, грудь поднималась и опускалась от тяжелого дыхания. «Как успехи девочки?» — спросил у него Зорн, когда мы проходили мимо. Я нахмурилась. Зорн обычно не интересовался детьми. Из всей шестерки он никогда не тренировал моих подопечных. Джек вскинул брови и ухмыльнулся. «Кровожадная хитрюга!» «Только научишь ее чему-то, она тотчас придумывает новый ход, который ты...» Джек поднял большой палец. «Не ожидал». Он поднял указательный палец. «И уж, конечно, не думал, что будет настолько больно. Она огонь». Зор набернулся на закрытую дверь дома. Единственным признаком того, что он размышляет, а не завис, как робот, была маленькая морщинка между бровями. «Что такое?» — спросила я. Словно, выйдя из транса, Зорн перевел взгляд на меня и мигом посуровил. «Идем, мы опаздываем». Он достал ключи от машины и направился к черному автомобилю BMW, припаркованному рядом с моей старой ржавой Хондой. «Только посмотрите на нее. Вся взмокшая и похожа на ощипанного воробья», воскликнул Фрэнк, когда Дейзи вывела Мордекая на улицу. «Фрэнк, может, хватит? Он все еще толдычит про меня?» Дейзи приставила кулаки к бедрам. Жаль, я не могу его изгнать. Он бы бежал так, что пятки сверкали. Зорн молча посмотрел на нее, застыв возле БМВ, с протянутыми ключами в руке. Неудивительно, что Дейзи считает тебя зомби, хмыкнула я, щелкнув пальцами. Когда Зорн не отреагировал, я оттолкнула ключи. Можешь сесть за руль. Поехали. На его лице мелькнуло раздражение. Он зазвенел ключами. Машина твоя! Поощрительный бонус для контракта высшего уровня. Полубог Киран должен поддерживать свою репутацию. «Боже, что он сказал!» Дейзи шагнула вперед. От ее усталости не осталось и следа. Мордекай двинулся за ней. «Но ты еще ничего не подписала. И он знает, что ты любишь дорогие вещи. Очередная меркантильная уловка удержать тебя, Алексис. Он умеет манипулировать. Твой контракт даже не высшего уровня заявила Дейзи, скрестив руки на груди. «В лучшем случае среднего. Что он задумал? Пытается развести себя потрясающей тачкой, понимая, что нам она понравится?» «Замечательные догадки и вопросы». Я снова оттолкнула ладонь Зорна. «Но лучше воздержимся от них, пока я не подпишу контракт, хорошо? Мы можем легко добавить пункт о рабочем автомобиле, который прекрасно сюда впишется. Возможно, ты и не заметил, но мы живем не в лучшем районе». Такая машина будет привлекать внимание. Парни, выпрыгивающие из кустов, тоже привлекают внимание, пробормотал Фрэнк, изучая БМВ. Он прав. Соседи наверняка считали меня наркодилером. Какая гадость! БМВ усугубит ситуацию. Ладно, мы можем поехать на моей машине, я кивнула на старенькую Хонду. Зорн с отвращением скривился. Я не поеду на этом. Ах, вот как. Дейзи вскинула руки. «Только посмотрите на мистера Пижона в дорогущем костюме и со взглядом «Не подходи, убью!» «Слишком хорош для своего окружения, да?» Зорн уставился на нее, и хотя многие бы вздрогнули под его безжизненным злобным взглядом, Дейзи и бровью не повела. Очевидно, она знала о нем больше, чем я. Зорн сжал ключи в кулаке и развернулся к БМВ. «Я поведу. Ты мог бы избавить нас от и мирно сесть за руль». Я подмигнула детям и потянулась к дверце. «Подожди». Дейзи оглядела себя, затем покосилась на дом. «Киран на все способен, а я должна понять, успел ли он уже что-нибудь предпринять. Ты легко прогибаешься, Лекси, это тебе отлично известно. Он может добавить какой-нибудь бонус, который поможет Морде или мне, а ты мигом согласишься на любой кошмар, в который он попытается тебя заманить. Я поеду с тобой». Я выставила руку, чтобы остановить неизбежное. А теперь говорю я. Ты ни за что не сядешь в машину в таком виде. Если тачка действительно куплена для меня, я не собираюсь глазеть на пятна от пота. «Мерзость», — пробормотал Фрэнк. «Салон кожаный, пятна несложно оттереть», — логично заметил Мордекай. «Нет», — я показала пальцем на Дейзи, пока Зорн устраивался в кресле водителя. «Садись», — рявкнул он. «Мы на три минуты отстаём от графика». «Вот!» — я постучала ногтем по запястью, на котором не было часов. «Робот волнуется из-за графика. Мне придётся ехать без вас. Ничего, как-нибудь справлюсь». И я плюхнулась на пассажирское сиденье. «Дурацкое решение», — объявил Мордекай. «Тебе плохо даются подобные штуки, Лекси. Именно поэтому ты вообще оказалась в этой ситуации». Когда я был маленьким, к мнению детей не прислушивались брякнул Фрэнк. «Поехали!» Я хлопнула дверцей. Раздался приятный щелчок, а я вдохнула восхитительный аромат нового автомобиля. Чем дольше мы здесь проторчим, тем реальнее шанс, что они проберутся в салон. «Ты позволяешь детям управлять тобой». Зорн завел двигатель, и машина плавно тронулась с места. «О, нет! Скорее удерживать меня от безрассудных поступков!» «Ты не очень авторитетно. «Ого! Спасибо, Зорн!» Какой потрясающий вывод! Мне стало легче на душе. Это хорошо. Иногда дети должны проявлять жесткость. Ты вынуждаешь их быть независимыми, но поддерживаешь атмосферу любви. Ты создала прочный менталитет стаи. Твой успех — их успех, и наоборот. Твоя небрежность и неопытность учат их становиться лидерами и заботиться о себе. Чувство ответственности поможет им в жизни. Они добьются того, к чему стремятся. Мои глаза защипало от жара, когда я услышала, что Зорн сказал о детях. От колкого оскорбления мне стало не по себе. Я нахмурила брови. Несмотря на неразговорчивость, Зорн умело подбирал слова. «Какой чудесный комплимент весьма сомнительного толка, Зорн! Кстати, наверное, у тебя мало друзей». Он стиснул зубы. В конце улицы я ожидала, что Зорн повернет направо, в сторону магической зоны. Но он вырулил налево. Дорога вела вглубь зоны двойного сообщества. Сан-Франциско разделён на три зоны. Магическая — создана для магов, которые жили под властью полубога Валенса и магистрата. Вне магической обитали чеширы, обычные люди. А еще имелась зона двойного сообщества, городское пространство, которое я называла щелью. Правительство не волновало, что происходило на ничьей земле между магической и немагической зонами. «Щель — неприветливое место без денег и красивых домов. Обычно здесь жили преступники, бедняки и изгои». «Ты везешь меня туда, чтобы убить, хитрец?» — спросила я с фальшивым смешком. «Если бы», — ответил Зорн. «Меня охватила дрожь». Когда дело касалось полубога Кирана, сюрпризов стоило опасаться. Они выбивали меня из колеи, а это означало, что Кирану проще получить желаемое. Я ненавидела, когда Дейзи оказывалась права.